Глава 30. Маша. «Приветствую вас, Мария!» Наклонившись, Рашид Ибн Махамед галантно целует мне руку. «Рад, что вы нашли время посетить мою виллу». «Спасибо за приглашение», — улыбаюсь я. «Для нас с Тимуром Ибн Шубским очень приятно быть здесь». «Надеюсь, ты не говоришь ему, насколько я рад тут находиться», — замечает стоящий рядом Тимур. «Потому что его хитрую арабскую морду я бы предпочел увидеть максимум дважды и исключительно по работе». Рашид Ибн Мохаммед переводит вопросительный взгляд на него, силясь понять, о чем речь. «Я против воли краснею». «Не понимаю, с чего Тимур вдруг так его не взлюбил? Он приятный, стареющий мужчина, чем-то напоминающий моего тренера по йоге. Только Роджер — вегетарианец, а Рашид с превеликим удовольствием ест говядину». Кстати, у них даже имена на одну и ту же букву начинаются. «Роджер» и «Рашид». «Давайте я проведу вам небольшую экскурсию». Рашид пригласительно кивает в сторону белых шатров, составленных вдоль бассейна. «Кстати, если вдруг захочется купаться, можете себе не отказывать». «Что он говорит?» — с подозрением спрашивает Тимур. «Пока ничего особенного. Сказал, что не против, если мы решим поплавать в его бассейне». «Вот же хитрый жучара. Спорим, он имел в виду тебя, а не меня». «С чего ты это взял?» «Потому что видел его взгляды в твою сторону». «Тимур!» «От возмущения я даже останавливаюсь. Как ты можешь такое предполагать? Рашид, между прочим, дважды женат. В смысле, у него две жены». И он явно не прочь обзавестись третий, хмуро вставляет Тимур, оглядываясь. Надеюсь, здесь есть алкоголь, иначе мне эту сказку Шихерезады не пережить. Его тонкое тело излучает мощнейшие волны негатива, и я не могу оставаться безучастной. Ты сегодня очень напряжен, я ласково глажу его по руке. Могу сделать тебе массаж с применением энергии рейки. Только для этого нужна уединенная комната, но у Рашида в доме она наверняка найдется. Тимур смотрит на меня так, словно я сказала, что разговоры о вреде глютена не имеют под собой основы. От массажа я точно откажусь. И, кстати, вечер спасен. Я вижу Чивас. Если этот неверный мусульманин еще и хамона припас, цены ему не будет. Я с опаской смотрю на идущего впереди Рашида, надеясь, что он действительно не понимает по-русски. Тимур с самого утра не в настроении, и любые мои попытки его поднять пока не увенчались успехом. «Что будете пить, Мария?» Рашид движением пальца подзывает к себе смуглого парня-официанта. «Сок, шампанское, водку, кофе, минеральную воду». «Я буду сок, алкоголь не употребляю, потому что он на меня плохо действует». «Говорите все, что придёт в голову и громко поете песни?» шутливо интересуется он. Все это я делаю безо всякого допинга, о последствиях вам лучше не знать». «Тогда не настаиваю», — смиренно говорит Рашид и заказывает для меня апельсиновый фреш. «Ичи вас со льдом» громко говорит Тимур до того, как официант успевает уйти. «Двойной. Если этот хер тебя в дом позовет под предлогом показать золотых рыбок, не ведись и сразу звони мне. Я пойду поищу туалет». «Я не слишком нравлюсь твоему другу», — говорит Рашид, когда Тимур уходит. «Предположу, что он влюблён в тебя». «Совсем нет. Я уже говорила, что Тимура дома ждёт девушка». «Меня в доме?» — он кивает себе за спину. ждут жены. «Но это ничуть не мешает мне хотеть заполучить тебя». «Меня?» Я удивленно оглядываю его бронзовое от загара лицо, надеясь, что Рашид Ибн Мохаммед шутит. «Заполучить?» «Вы имеете в виду заполучить в качестве ценного сотрудника?» «Я имею в виду заполучить тебя как желанную женщину». Он выразительно смотрит на мой кулон. «Вы же ровесник моего папы», — недоумеваю я. «И у вас пятеро детей, вы сами говорили...» Рашид наклоняется ко мне и шепчет. «Ты могла бы стать моей третьей и самой любимой женой. И ни в чем не будешь нуждаться». Его дыхание пахнет кислым. Если бы не шок от его неожиданных притязаний, я бы непременно порекомендовала ему сдать кровь и мочу, чтобы оценить уровень закисления организма. Это ведь прямой путь к старению. Мое детство не предполагает глубоких эмоциональных травм, вынуждающих меня искать в мужчине замену папе, Говорю я, отодвинувшись. Фазы привязанности и сепарации я прошла с успехом, а нужды я ни в чем не испытываю. Вселенная дает мне все, к чему стремится душа. Вселенная это то же самое, что Аллах по-вашему. Поясняю я, глядя на ошарашенное лицо Рашида. Надеюсь, мой отказ никак не повлияет на наше дальнейшее сотрудничество, и оно останется взаимно комфортным. Улыбнувшись, я примирительно трогаю Рашида за плечо. Но если сохранить доверительные отношения не получится, мы найдем способ это решить. Я просто позвоню дедули и объясню ему ситуацию, тогда он приедет сюда сам и все утрясет в кратчайшие сроки. Это лишнее. В ответной улыбке Рашида интуитивно чувствуется фальш, а его лицо цветом напоминает давленную бруснику. Мне нужно идти к остальным гостям. Вам хорошего вечера, Мария. Когда его белые одеяния исчезают из вида, я машинально оглядываюсь в поисках Тимура, чувствую легкий укол вины за то, что так халатно отнеслась к его предупреждениям. Я бы точно не удержалась от любопытства, если у Рашида в доме оказался бы аквариум. Оглядев толпу гостей, я вижу Тимура по другую сторону бассейна, стоящего в компании двух красивых девушек. Они вместе смеются над тем, что он рассказывает, от чего я вдруг испытываю неприятное жжение в области сердечной чакры. Может быть, потому что со мной он никогда так не смеялся? Все дело в том, что у меня напрочь отсутствует чувство юмора, Никита так однажды сказала, а Саша подтвердила. Заметив проходящего официанта с подносом, я машинально забираю у него сок и пил. Фу, апельсины в Эмиратах совсем невкусные и на мой вкус слишком горчат. Тимур, кстати, слишком увлекся разговорами с этими девушками, так что пора мне к ним подойти. А то обманом заманят и его смотреть рыбок, и тем самым расстроят Марианну.